глава двадцать пятая. женщина направилась ко мне здравствуй дорогая леди леонора раскрыла руки собираясь обнять меня как старую знакомую по которой очень соскучилась стоять вы кто такая рявкнул полковник пирс в Леонору стальным мечом когда только успел вытащить что происходит Чужестранка застыла я охраняю леди лилиану никому не велено приближаться ответил пирс леди леонора переглянулась со мной На лице ее на миг скользнуло недоумение, но в глазах тут же вспыхнул хлесткий огонь. «Леди Леонора моя знакомая. Она мне не угрожает. Уберите оружие!» — попросила я полковника. Пирс не торопился отступать, разглядывал гостю с большим вниманием, плотно сжав губы. На изуродованном лице ярче проступили шрамы. «Вы собираетесь заколоть пожилую женщину?» — твердо произнесла Леонора. «У вас что, других способов охранять, кроме как железом, не изобрели?» «Как велено, так и охраняю!» Полковник оскалился раздул ноздри. Зацепила, кажется, его чужестранка. Но меч все же убрал в ножны и перестал пялиться на нее. «Я хочу поговорить с Лилианной. Прогуляемся, дорогая?» Леонора взяла мне под руку. «Я вынужден присутствовать», — твердо ответил пирс. «Присутствуйте, но не подслушивайте». С достоинством проговорила Леонора. «Я вас обущу. Руки в стороны, пожалуйста, леди». Мягко проговорил полковник. «Ах!» «Ничего себе!» — фрыкнула чужестранка. «Только не говорите, что будете делать это вручную. У вас есть артефакты? Что за отсталая страна? Руки, пожалуйста!» «Что еще за варварство?» — хмыкнула Леонора. До последнего мига она не ожидала, что он ее коснется. Но полковник Пирс грубо по-военному провел вдоль рук Италии женщины. А потом сделал то, о чем ни я, ни Леонора и подумать не могли. Он обыскал ее ноги. Прямо посреди двора монастыря под взглядами любопытных монахинь. Быстро, четко, без лишних движений. Когда полковник закончил и выпрямился, Элеонора зарядила ему звонкую пощечину. «Чудовище!» Изуродованное лицо пирса тут же покраснело, и седая бородка ярко выделилась на покрытом грубыми бороздами лице. Щеки Элеоноры тоже залились краской. Я опустила взгляд. Даже мне стало неловко из-за происшествия. «Я этого так не оставлю!» – прошепела леонора «Идем, Лилиана». Мы двинулись к Яблонево аллее. Пирс остановился в ее начале и пристально наблюдал за нами с расстояния. «Тот человек, с которым ты была утром, твой муж?» «Такой же Солдафон. Ужасная страна и ужасные мужчины. Какой кошмар! Куда я приехала?» воскликнула Лилианора, чтобы полковник слышал. «Да, лорд Данка Насгард, мой муж. Почти уже бывший. Проговорила я с горечью в голосе. «А вы нашли моего кота?» Я поглядела на чужую странку с надеждой. Нашла Лилиана и была очень удивлена. Это Киркул. Ты знаешь, что это за зверь? Леди Леонора пристально поглядела мне в глаза. Я сцепила руки и сглотнула. По правде говоря, нет. Помотала головой. Это редчайшее животное, описанное в древних манускриптах. Живых их ни разу не встречали уже сотни лет. Киркулы обладают особой магией. Их когти и зубы смертельны для демонов. «Действует на них, как яд, и противоядие не существует». «Надо же!» «Только непонятно, зачем он был нужен Клаудии?» «Может, хочет сделать из его когтей какое-то оружие для Данкона?» Задумчиво пробормотала я. «Кто такая Клаудия?» «Любовница моего мужа. Я забрала Киркула у нее. Она держала его в клетке и плохо с ним обращалась. Так где же он?» «Киркул в безопасности?» «Зверь в моем втором экипаже с племянником за воротами». Киркул в полной безопасности, не волнуйся. У этих животных высокий интеллект. Они понимают человеческую речь, но не приемлют хозяев. Клетка для них непостижима. Киркул послушался меня и пошел со мной, когда я сказала ему о тебе. Кажется, к тебе он привязался. Оценил, что ты его спасла. Я тоже привязалась к Шайну. Зверь осмелился броситься на Асгарда, защищая меня. Хотя совсем не имел шансов победить дракона. «А вы не могли бы присмотреть за ним какое-то время?» Я подняла полный отчаянный взгляд на пожилую женщину. «Я пока не могу оставить Шай на себе. Сперва нужно разобраться с преследователями, а затем сбежать из монастыря». «Что происходит, Лилиана? Тебя здесь заточили против воли? Расскажи мне все. Я постараюсь помочь».